Глава 41. Утром, когда все собрались у башни, мы выдвинулись в ущелье. Добравшись до него, разведчики ушли за лошадьми, а мы остались их дожидаться. Лиза до этого не знала про ущелье, и поэтому сейчас с восхищением на лице крутила головой, периодически восклицая «Ого! Вау!». Тим снисходительно смотрел на нее, как будто он тут частый гость, не то что некоторые, хотя сам только вчера впервые побывал здесь. Он стоял, сложив руки на груди, а из-за его спины торчала огромная глефа. У меня утром промелькнула мысль забыть его, но этот надоедливый тип собрался раньше всех, видно, подозревал такое развитие событий. «Ты хоть пользоваться ей умеешь?» – скептически спросил я, кивнув на глефу. «Хочешь проверить?» – поднял он вверх одну бровь. «Не, ща влом. лениво произнес я. «В следующий раз». За моей спиной тоже была приторочена укрепленная Глефа, взял с собой на всякий случай. Глефа я так толком и не научился пользоваться, а вот моему телохранителю это оружие хорошо известно. Именно для этого я и выбрал его среди других, чтобы тренироваться с ним в свободное время. До сих пор мне кажется сюрреализмом то, что местные воины и аристократы не таскают с собой изящные шпаги и мечи, как было у нас в Средневековье – А вместо этого их можно увидеть с глефой, секирой, топором с клевцом, копьем или что-то вроде японской яри. Причем это оружие на фоне владельца кажется непомерно огромным, но это все объясняется спецификой этого мира. Здесь история развивалась по-другому. Во-первых, мышцы, измененные росой, позволяют некоторым высокоранговым воинам крутить кусок рельса одной рукой, а во-вторых, специфический противник – Посмотрел бы я на то, как против матерого жрача выходят со шпагой. Тут к нам подвели лошадей, оседлав их, мы отправились в путь. Мы помчались по долине, любуясь ее красотами и распугивая местную живность, а потом въехали в северное ущелье. Разведчики вели нас по уже известному маршруту, поэтому ближе к вечеру мы без приключений добрались до развилки. Найдя небольшой ручей, решили возле него устроить привал – Пока разведчики занимались обустройством лагеря и готовкой ужина, мы разожгли костер и уселись вокруг него. Я был в приподнятом настроении, казалось, за последние несколько лет я наконец-то выбрался в отпуск, и на волне этих чувств решил немного поиграть на гитаре. Гитару я часто носил с собой по различным местам во время строек и чтобы ее случайно не раздавили, соорудил для нее укрепленный чехол – Достав гитару из чехла, услышал удивленное «Ого!» от Тима. «Я видел что-то похожее в столице, но тот инструмент был...» – задумался он. стрёмным и беспонтовым по сравнению с моей прелестью», – помог я ему с ответом. «Ага, как-то так», – кивнул Тим. «Лео, а ты умеешь на этом играть?» – удивленно спросил он. «А, а то ж», – задрал я нос, – «и если не будешь болтать, даже сыграю». Тем насупился, а я подумал, чтобы такого исполнить, чтобы было в тему. Перебирая в голове различные песни, переведенные на местный язык, я решил, что песня о друге Владимира Высоцкого будет самой подходящей. Проверив звучание гитары и прочистив горло, я запел. «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни». «Не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой». Допев песню, я посмотрел на ошарашенные лица Лизы и Тима, про себя подумав, что в этом мире с музыкой совсем печально, а народные песни оставляют желать лучшего. Нет, я понимаю, что многим людям не до этого, они постоянно заняты выживанием, но как же столичные богачи и аристократы, Как же они тогда развлекаются, и почему не могут проспонсировать развитие музыки и музыкальных инструментов? Ну, раз местные этим не хотят заниматься, придется тогда мне. В перспективе я проживу достаточно долго, и когда разберусь с текущими проблемами, возьмусь за развитие в этом мире искусства и шоу-бизнеса. Буду нести в этот мир разумное, доброе, вечное». Я так и представил, как спустя годы буду сидеть за столиком в элитном ночном клубе с бокалом шампанского и наблюдать за тем, как под ритмичную музыку на шесте извивается полуголая стриптизерша. Из влажных фантазий меня выдернул голос Тима. «Лео, а ты можешь спеть песню о любви?» «Хм, «О любви?» – задумался я. «Сейчас спою». Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел в лицо швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. «Ты идешь, ты моя теперь!» Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. После моего исполнения песни лирика группы «Сектор газа» я заметил, как повлажнили глаза Тима. «О, да тут публика совсем не неискушенная», — подумал я, — Я сыграл еще несколько песен, а потом мы поужинали и легли спать. Ночь прошла относительно спокойно, только однажды нас побеспокоила какая-то большая кошка, но ее прогнал Оркус. Он с могучим рыком «Оно пошло нахер!» Зашвырнул в нее булыжник, и кошка с громким мяв поспешила убраться от таких недружелюбных нас. А на утро после завтрака мы вновь отправились в путь». Когда мы проехали несколько километров, в зелени склонов ущелья начали попадаться серые вкрапления скал, а через пару часов вокруг нас были только скалы. Под вечер мы выехали к озеру, и пока мои спутники восторгались невиданным доселе зрелищем, я внимательно оглядел все вокруг. Впереди среди бескрайней глади воды действительно просматривалась какая-то темная полоска. С восточной стороны вода почти вплотную прилегала к крутым скалам, а в сторону запада между скалами и озером тянулась широкая полоса песчаного пляжа. Как минимум мы нашли отличное место для курорта, подумал я. Приблизившись к озеру, я зашел по колено в воду, которая оказалась достаточно теплой, отчего у меня зачесалось все тело, напомнив о двухдневном путешествии верхом. Сняв с себя жилетку, я кинул ее на берег и, крикнув остальным «Айда, купаться!», щучкой ушел под воду. Вынырнув, я увидел, что почти все последовали моему примеру. На берегу остались только угрюмые Тим и мой телохранитель. Лиза в рубашке и подштаниках, разбежавшись, с визгом плюхнулась в воду, а вынырнув с криком «Да!» унеслась куда-то вдаль со скоростью гидроцикла – Остальные плавать особо не умели, поэтому плюхались возле берега. Я же, наслаждаясь давно забытыми ощущениями, решил отплыть на глубину и там, лежа на соленой воде, смотрел на небо, вспоминая, когда последний раз в той жизни я был на море. Теплая вода расслабила тело, на душе стало хорошо и легко, и на миг показалось, что я снова на земле, на одном из курортов отдыхаю с семьей». Но суровая действительность напомнила о себе. Мою ногу обхватил какой-то склизкий шланг и потащил меня под воду. От страха и неожиданности я пытался кричать, но только пускал пузыри, уходя все глубже и глубже. Немного придя в себя, я согнулся, пытаясь разжать щупальца и освободить ногу, но оно было склизким, и мои пальцы постоянно соскальзывали». У меня ничего не получалось, воздух заканчивался, начало темнеть в глазах, а в голове билась одна мысль. Дурак, дурак, какой же я дурак! Столько всего пройти, чтобы так глупо умереть. Подо мной начала открываться огромная пасть, но вдруг сбоку промелькнула тень, ногу обхватили чьи-то пальцы, а потом ее резанула боль. Но после этого, к моему глубокому облегчению, щупальца на ноге разжалось и я, почувствовав свободу, быстро задвигал конечностями, чтобы поскорее добраться до такого вкусного и желанного воздуха, при этом периодически попадая по своему спасителю. Вынырнув из воды, я жадно хватал воздух, при этом пытаясь откашляться. Рядом со мной то же самое проделывал Тим. Когда он немного отдышался, то возмущенно спросил – «Ты чего дерешься?» «Я... Случайно, я...» Оглядевшись, я увидел, как к нам, вспенивая воду, несется Лиза. Приблизившись, она, не задавая лишних вопросов, схватила нас за руки и потащила на буксире к берегу. На берегу нас все встречали. У Оркуса, как и у моего телохранителя, были виноватые лица. Выйдя на берег, я поспешил их успокоить, сказав, что в случившемся их вины нет». Поблагодарив Лизу за доставку, я дал распоряжение разведчикам разбивать лагерь и готовить ужин. Все забегали, засуетились, а я лег на песок, пытаясь прийти в себя. Рядом со мной улегся Тим. «Тим! А! Где ты научился так плавать?» «В графстве, во дворе нашей башни. Еще мой дед выкопал большой пруд. Я с пяти лет в нем купаюсь, и в нем же научился плавать». «Понятно. Тим! А!» «Спасибо тебе. Ты мне жизнь спас. Ага, сочтемся как-нибудь. Кинжал жалко. Какой? Который я утопил, когда тебя спасал. Я добуду тебе еще лучше. Хорошо».